Они ни в коей мере не выпадают из общего русла общественной жизни и во всех ее проявлениях участвуют наравне со всеми. То обстоятельство, что девочки усваивают правила и нормы современного общества, особенно в области прав женщины, естественно сказывается на том, что они все чаще отказываются идти по стопам матери.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 Некоторые женщины идут в гейши с надеждой, что так им будет легче найти мужа среди своих клиентов. Но большинство гейш, с которыми мне пришлось беседовать, считают этот путь ошибочным. Время от времени гейши действительно выходят замуж, но случается такое не так часто, чтобы стоило строить на этом свои расчеты. Во всяком случае, замечено, что гейша, явно нацеленная на поиски мужа, тем самым лишается привлекательности». Если же гейша все-таки выходит замуж за своего клиента, то это чаще всего брак с вдовцом, имеющим взрослых детей. И связан этот шаг с необходимостью следить за домом мужчины и быть прежде всего партнершей его досуга. Иными словами, это случай перевода гейши-любовницы жены номер два на положение второй жены. Таким путем гейша может вступить, а это случается, в очень престижный брак. Немало жен политических деятелей и других видных личностей имеют свои корни в мире ивы и цветов. Например, на рубеже XIX и XX столетий гейша О'Юки из гиона вышла замуж за американского миллионера Джорджа Моргана. Он совершал кругосветное путешествие и в 1902 году посетил Киото, где увидел представление гейштансовщиц из гиона «Мияко О'Дори». Его внимание привлекла 22-летняя Уюки. Американец целый месяц провел в Киото, посещая Аюки в чайном домике, куда он приходил каждый вечер с переводчиком. Наконец он предложил ей выйти за него замуж. Она ответила отказом, но он все равно продолжал преследовать ее и повторять свое предложение. Юки в то время была влюблена в одного студента своего возраста, обещавшего жениться на ней по окончании университета. А пока молодой человек принимал от нее подарки и деньги, которые позволяли ему продолжать учебу. Он уговорил Уюки придержать при себе американского дикаря, желая, по всей видимости, таким образом иметь доступ к его кошельку. Такое положение сохранялось до тех пор, пока студент не получил диплом. Но день торжества, которого так ждала Уюки, обернулся для нее драмой. Студент исчез, и Уюки осталась с разбитым сердцем. Она, видимо, почувствовала себя виноватой перед Джорджем Морганом, проявившим такую преданность и терпение. Или решила отомстить вероломному студенту, вскружившему ей голову. Короче говоря, она дала согласие. После свадьбы молодые поселились у Моргана в Нью-Йорке, Но его семья не приняла невестку, и супруги решили покинуть Америку. Они вернулись в Японию, но в это время началась война с Россией, и в стране ко всем иностранцам относились чрезвычайно враждебно. У Юки приходилось сносить оскорбления за то, что она связала свою жизнь с чужаком. Тогда они с мужем поселились в Париже, где, наконец, обрели относительный покой. У Юки занялась музыкой. Стала играть на фортепиано, и хотя Морганы оказались на положении беженцев, устроились они со всем комфортом, какой могли позволить деньги Джорджа. В 1916 году Морган умер, и Уюки перебралась в Нью-Йорк, где вдову Джорджа приняли более милостиво, чем его жену. В 1948 году она вернулась в Японию и поселилась в Киото, где провела остаток своей жизни. История о Юки Морган знаменита. Это была мадам Батерфляй без возвышенной драмы. Она начала и окончила свою жизнь в старой столице Японии и пережила удивительные переключения. Жизнь гейш иногда пересекается судьбами богатых и знаменитых людей, и временами это завершается удачным браком. Такие вещи случаются. Но никто и никогда не ходил в кварталы гейш в поисках жены. И это тоже факт. К 30 годам гейши обычно оставляют мысль или мечты, если таковые были, о замужестве. Многим к этому времени положение японской жены кажется слишком скучным и стесненным. Они, как правило, говорят тогда, что не хотели бы променять свою независимость на респектабельность замужней женщины. Сакураку как раз из числа тех, кто разделяет эту точку зрения. Всякий раз, когда к ее акия подъезжает рикша, и она садится под лакированный козырек его тележки, а потом потихоньку, котя на свидание, ловит на себе взгляды прохожих, она испытывает легкое волнение. Расставаться с этим чувством ей тоже не хочется.